Глава шестая. На лекции по предсказаниям выделилась ведьма с потрёпанными картами в сумочке. Декан заметила ее, расспросила и предложила перейти на факультет провидцев. Но Рисса, так звали ту девушку, отказалась. «У меня мать и бабка — потомственные ведьмы. Всю жизнь гадали, зелья варили, до да хвори заговаривали». нельзя рот прерывать. Магистр не обиделась, но записала ведьму на все факультативы. Поскольку у нас с Эйлирой особых пророческих способностей не обнаружилось, нам посоветовали заниматься физиогномистикой и хиромантией, а остальное по желанию. Вышли мы с лекции странно успокоенные. Ничего страшного никому не сказали и вообще. Вселили в нас уверенность, что пророчество — это наука, которая дается не всем, да и не особо нужна обывателям. Еще одна лекция — и обед. А Элира потёрла живот, и я согласно вздохнула. Есть уже хотелось. Что у нас там? Я заглянула в тетрадь с расписанием. «Некромантия? Зачем?» «Затем?» прозвучал над головой назидательный голос, что ведьмы бывают разные. Мы вздрогнули и подняли глаза. Напротив стоял худой мужчина в хамелеоновой манте, а за его плечом переминался скелет с горящими нездоровой зеленью глазами. В глазах потемнело, потолок качнулся, а пол вдруг ударил по затылку. «Ох уж эти нервные девицы!» Вздохнул незнакомый магистр и сунул мне под нос что-то пахнущее так резко, что в голове сразу прояснилось. «Очнулись, адептка! Жду вас в аудитории через три минуты!» Сказал он и ушел по коридору. За ним, дергая ногами, ковылял скелет. «Мейта, ты чего?» — присела рядом Элира. «Я мертвых боюсь!» Прошептала едва слышно. «Чего их бояться?» — вздохнула соседка. «Живые порой страшнее. Вставай, на лекцию пора». Я кое-как поднялась и медленно двинулась по коридору, держась за стеночку. «Если так боишься, значит, нужно амулет от мертвяков сделать», — рассуждала между тем болотная ведьма. Еще обережная вышивка помогает, и зелья кое-какие. Я слышала, что в академии иногда мертвяки из лаборатории некромантов сбегают, да и кладбище здесь неспокойное. Вот это я тоже слышала. Как жаль, что бабушка не пыталась развивать мою магию в родном мире. Я бы не чувствовала себя такой глупой и беспомощной в академии. Сюда редко попадают совсем уж необразованные ведьмы, так что мне теперь придется активно нагонять. И побыстрее. Некромант представился как магистр Клиффорд. Скелета назвал Патриком и сразу же начал лекцию. Из нее мы узнали, что некроманты — это темные лекари. Ну, почти. Они умеют идеально собирать, и сращивать кости, соединять мышцы и кожу. Но не могут делиться силой жизни, как светлые лекари. А еще они могут поднимать мертвых. Жизни у них нет, но есть темная сила, удерживающая душу на этой стороне. В качестве примера и учебного пособия магистр использовал Патрика. Скелет носил за ним папку с бумагами, следил за временем, и раздавал в аудитории листочки с анкетами, а еще постоянно поправлял шляпу на голове и пышный шарф. «Вот, обратите внимание», — вещал некромант, «этот скелетон сохранил свою любовь к ярким аксессуарам, а также довольно эхидную манеру речи, что доказывает, что душа несет четкий отпечаток личности даже после смерти». Что ж, а теперь переходим к общим положениям некромантии, которые должен знать каждый маг. Итак, некромант не имеет права вредить живым. Записывайте. Использование тел недавно умерших дозволено законом только с личного согласия покойного. По аудитории пронесся смешок. Что такое? — нахмурился магистр Клиффорд. «Вы никогда не слышали о людях, завещающих свои тела науки? Поверьте, их немало. Еще есть бедняки, которые продают свои тела заранее, с условием, что их семьям будет выплачена компенсация, а им самим организованы приличные похороны». Еще имеются преступники, тела которых передаются некромантам именем короля, и жертвы преступлений, с которыми некромантам приходится работать, чтобы раскрыть преступление. Это весь список исключений. Многие адепты подавленно молчали. Я же вообще уткнулась в тетрадь с лекции, стараясь не поднимать на Патрика взгляд. Итак. Записали следующее правило. Ожившие мертвецы, умертвие и прочие результаты трудов некроманта не должны пугать людей или наносить вред их имуществу. Если это произошло, некромант обязан выплатить штраф и компенсацию пострадавшим. Вот тут уже у многих появился интерес. «Не надо так плотоядно смотреть на Патрика», неожиданно хмыкнул магистр Клиффорд. «Это умертвие служит мне уже двенадцатый год и научился избегать ловушек адептов. К тому же он является официально зарегистрированным сотрудником ВАИ и под закон об умертвиях не попадает. А теперь переходим к определению некромантии дара. К середине лекции я вся дрожала. Уточнял наличие дара магистр довольно просто. Вынул из коробочки мертвую мышку, полюбовался ножками адепток, заскочивших на парты, а потом предложил всем по очереди воздействовать на грызуна своей магии. Те, у кого мышка дергалась, светилась или даже махала хвостом, получали приглашение на темный факультет, или на упрощённый факультатив для имеющих слабую силу и другую специализацию. Я к коробке с мышкой подошла со смешанными чувствами. Мне было жаль животное, и не нравилось то, что с ним пытались проделать другие адепты. Проводя рукой над коробкой, я подумала, что хватит уже издеваться над бедным животным. Ожидаемо никакого свечения или шевеления не было. Магистр уже кивнул, отпуская меня. Осунувшийся следом паренек в черной мантии протянул ладоник к коробке и тут же отдернул, словно обжегся. «Ой, магистр, больно!» Некромант поднял брови и сам провел рукой над коробкой. «Надо же, какая сильная защита!» сказал он задумчиво. «Адептка, как вас зовут?» Лайбен, магистр Клиффорд, я впишу для вас обязательные занятия по обережным и защитным чарам. Нам давно нужен постоянный обережник для морга и лаборатории. Студентам не хватает навыков, и зомби иногда разбегаются». «Он сказал это так, что я сразу побледнела и накрылась куполом». Вполне себе материальным прозрачным куполом. Только вот под ним было маловато воздуха, а я совершенно не представляла, как его снять. Теперь настало время побледнеть магистру. Он велел всем адептам вернуться на места, а скелету бежать за менталистами. Я все бледнела, в глазах темнело, ноги подкашивались. но снять этот прозрачный купол не получалось. Я просто не знала, как это сделать». Магистр Ларта появилась в аудитории через несколько минут, показавшихся мне вечностью. «Карл, ты опять?» — возмутилась она. Некромант покаянно развел руками. «Хотел потенциалу, девочки проверить. Ну ты посмотри, какая способная». «Чем напугал?» Устала, спросила менталистка, поглаживая кулон с крупным фиолетовым камнем на груди. «Да как всегда, зомби!» Вздохнув, магистр Ларта приблизилась к куполу, положила ладони на его поверхности, и ее голос зазвучал у меня в голове. «Адептка, спокойно, дыши медленнее. Купол получился отличным, красивым». многослойным, а теперь будем его снимать. Закрой глаза. Не бойся, здесь нет умертвей и зомби. Закрой глаза и посмотри на свой купол через закрытые веки. Что ты видишь? Сначала все перед глазами было просто красным, словно я смотрела на солнце, а потом... Вязание, удивилась я. Плотное полотно из красных ниток. Отлично. Ищи в полотне узелки. Глаза не открывай. Я пробежалась взглядом по ровненьким рядочкам. Даже на месте покрутилась. И, наконец, углядела узелок у самого пола. Нашла. Великолепно. Распускай. Я потянулась к узелку, дернула и задышала полной грудью. «Молодец, адептка!» «Мейта Лайбен». «Молодец, Мейта! Курс счетов и оберегов для тебя обязателен!» Магистр еще раз сурово выговорила магистру Клиффорду, пообещала не спасать больше адептов от его глупости и вышла. А я села на свое место. Лекция еще не закончилась, и мышь в коробке». Ждала еще несколько дюжин адептов.